Через густонаселенные районы приходится пробираться. На юг раньше бегать тоже опасно было. Попадаешь к Наре, а там главный рассадник каннибалов. А у вас вообще дороги никуда не было. Можно смело топать к центру Хайтаны с тем же результатом. Хотя на вашем месте я бы, наверное, сразу попробовала устроить восстание.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 Восточники рассказывали, что раньше бывали нашествия, когда сотня тысяч хайтов доходила до их королевств. Второй поселок бросили, потому что почва истощилась. Они там выращивали зерно. Ну, может и так, а первый, в котором тоже пирамида была, почему бросили? А ваш поселок, вымерший наполовину, Случай, что с остальными прислали бы новую сотню, а? Думаю, некого им присылать.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 Ну вот видишь, они даже оружие сложное починить не способны. Ну, может, просто у нас поселок был э, провинциальный. Все как дома, яму на дороге в Москве заделают за 12 секунд, а в Мухосранске будут ждать второго пришествия. Может и так. Слушай, я вот еще что подумал.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 «Теперь будут удирать, пока горизонт не догонят». «Интересно. А что сегодня будет на ужин? Тумаки косоглазому охотничку?» «Неплохой бросок. Хотя я бы на твоем месте все же целилась в козла». В голосе приближавшейся к Андрею Риты не проскальзывала ни малейшего намека на издевку. «Я в него и целился, а не в эту планету», – буркнул Андрей. «Да?»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 Но зато на вкус получше, и уж на ужин его хватит. Да и вообще, для изголодавшихся желудков молодое мясо полезнее. Но завтра придется опять решать продовольственный вопрос.